Глава 19. ⁇ «Хелло!» — сказал тиранозавр. ⁇ Меня зовут Эми, мне 6 лет, а вас как зовут? ⁇ Кармади ⁇ представился Кармади. А я его приз ⁇,⁇ добавил приз. Вы оба ужасно странны, никогда не видел таких. А я уже знаю и Димитродонта, и Струтотимиуса. И склозавра и куча других зверей Вы тоже живете тут поблизости? Приблизительно, сказал Кармоди Потом вспомнил о разнице во времени и добавил Ну, не совсем близко Эми по-детски ойкнул и замолк, глазей на них А Кармоди смотрел на него Подавленный величиной этой ужасной головы Размером с пилораму С узкой пастью, усаженной рядами кинжалов Страшилище Только глаза Круглые, нежные Голубые, доверчивые Не вязались со зловещим обликом динозавра Ну ладно Сказал, наконец, Эми, А что вы делаете в нашем парке? Разве это парк? Спросил Кармоди Конечно, парк Детский парк Но, по-моему, вы не ребенок Хотя вы и очень маленький «Ты прав, я не ребенок», — сказал Кармоди. «Я попал в ваш парк по ошибке. Пожалуй, мне бы стоило поговорить с твоим отцом». «Окей», — сказала Эми. «Залезайте ко мне на спину, я вас отвезу. И не забудьте, что именно я нашел вас. Друга своего тоже возьмите, он-то действительно странный». Кармоди сунул приз в карман и взобрался на тернозавра, использовав в качестве ступенек складки, прочные как железо кожи. Как только он устроился поудобнее на шее, Эми пустился в припрыжку на юго-запад. Куда мы направляемся? Спросил Кармади. К моему отцу. А где он? В городе, у себя на работе. Где же ему еще быть? Конечно. Где же еще? Согласился Кармади и тут же ухватился покрепче, потому что Эми помчался галопом. Из кармана раздался приглушенный голос приза. Все это чрезвычайно странно. «Ты сам, странный!» – напомнил ему Кармоди и, устроившись поудобнее, стал смотреть по сторонам. Обитатели этого города вряд ли называли его динозавр Вилю. Но Кармоди не мог думать о нем иначе. Он лежал в двух милях от парка. Сначала они выбрались на дорогу, фактически широкую тропу, утрамбованную ногами бесчисленных динозавров до твердости бетона. То тут, то там им попадались гадрозавры – Павшие возле дороги подрывами или напивавшие что-то низкими приятными голосами. Кармади спросил о гадрозаврах, но Эми сказал только, что отец считает их серьезной проблемой. Дорога шла через рощи, где росли березы, клены, лавр и падуб. Динозавры были в каждой роще, они носились туда-сюда под ветвями, копались в земле или сгребали мусор. Кармади спросил, что они там делают. Прибирают! презрительно сказал Эми, Домохозяйки вечно заняты уборкой. Местность впереди повышалась. Они оставили позади последнюю рощицу и углубились в лес. Но это был необычный лес. Многие детали говорили о том, что его создали искусственно, целенаправленный и с большой предусмотрительностью. Его окаймлял широкий пояс фиг, Хлебных и ореховых деревьев. За ним шли несколько рядов тонкоствольных гимнка, а далее только сосны да редкие канадские ели. Чем дальше в лес углублялись спутники, тем больше встречалось динозавров. Большинство составляли тераподы, плотоядные тиранозавры вроде Эми. Приз заметил также несколько орнитоподов и сотню-другую представителей семейства цератопсия-трицератопсов с их гигантскими рогами. Почти все мчались сквозь лес легким галопом. Земля гудела под их ногами, дрожали деревья, в воздух вздымались облака пыли. Скрежетали, задевая друг друга бронированные бока, и только быстрые повороты, внезапные остановки и рывки помогали избегать столкновений. А сколько рева было из-за правил уличного движения Зрелище нескольких тысяч спешащих динозавров Было так же ужасно, как и исходящий от них запах, точнее вонь Вот мы и на месте Сказал Эми и остановился так резко Что Кармати чуть не слетел с его шеи Тут мой папа